Но кроме рисунка на камне, парень больше никого здесь не видел. Я надеюсь, что Лин Мэй Р в безопасности. Я не хочу, чтобы Тринадцатому духу удалось ее обмануть. Хотя Хансень очень хотел ей помочь, но сейчас он ничего не мог сделать. Хан Сень практиковал нефритовую кожу и сутру Дунсюань, а потом ему стало скучно.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 Ведь дух использовал сердечный меч, так как он обладал талантом, к тому же его геноядро в виде меча очень подходило под эту технику. Однако у Хан Сеня не было геноядра шести путей, и парень понимал, что ему будет очень сложно освоить эту технику, не имея такого геноядра. Но на самом деле Хан Сень не хотел использовать сердечный меч таким образом, как это делал дух.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 и решил их сопровождать. Это была семейная поездка с Баоэр, Зеро и Джи Ян Ран. Сяо -хуа уже научился ходить, но был довольно тихим, а он любил сидеть с Баоэр на надувном матрасе и играться. Хансень, Зеро и Джи -ян Ран сидели под деревом. Они ели, весело болтали и наблюдали за падающими листьями. Они были на планете дождливых цветов.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 Мест было полно как на равнине, так и у подножия гор. Осмотревшись, юноша обратился к мужчине. «Есть много свободных мест, где можно расположиться. Полубог Цюмин не обязан сидеть именно здесь, верно?» Ван Гукай продолжал держаться вежливо и ответил. «Вы меня неправильно поняли. Полубог Цюмин любит тишину».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 Его лицо стало бледным, когда мужчина смотрел вслед уходящему Хан Сеню. Глава 1463. Снова номер один. Цюмин не ожидал, что уровень физической силы Хан Сеня может быть лучшим, чем его геноядро. Его тело было намного лучше геноядра.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 Получается, что он уже почти выполнил свою задачу, а значит, ему больше не о чем переживать. После того, как женщина ушла, Хансень спокойно вышел из сада. Охранники не преграждали ему путь, и он отправился к хранилищу геноядер. В зале духа убежища Элизиум на троне сидела женщина. Перед ней было зеркало, и там отображался Хансень. Интересно, он заставил говорить святого ребенка,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 Когда Хан Сень практиковал Сутру Дун Сюань, то ощущал, что достиг своеобразного прорыва. У него появилось предположение, что ген ядро скоро станет серебряным, поэтому он спешил зайти в хранилище гена ядер, чтобы успеть получить девять усилений. Женщина продолжала наблюдать за Хан хансенем и увидела, что он использует зонд. Она была удивлена: зонд это гена ядро.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 «Новое геноядро заняло первое место», — сказала женщине дух Элизиум. Глава 1464. Вход в рисунок. Снова новое геноядро сразу же оказалось на первом месте. Похоже, что этот мир сильно изменился. Затем женщина обратилась к духу. Какое именно ядро оказалось на первом месте? Дух сразу ответила. «Хозяйка, это ядро называется защитный зонд. Оно даже смогло обойти шесть путей, которые теперь занимают второе место». «Защитный зонд?» На лице женщины появилось странное выражение. Она сразу вспомнила, о чем думала. ядро в виде зонта. Это просто совпадение?»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 Пока они продолжали сражаться, юноша все лучше и лучше ее понимал. Парню действительно повезло, что он нашел навык, который идеально ему подходил, особенно, если его использовать сутры Дун-Сюань и небесным Го. В любом случае, небесный Го и сутра дун -сюань не были смертельными навыками, они только улучшали движение того, кто их использовал.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 В итоге женщина смущенно глянула на Хансеня, а затем открыла зонт и отвернулась. В этот момент юноша ощутил, что его снова начало засасывать. Это длилось некоторое время, а когда все прекратилось, он уже был перед камнем. Женщина была на своем обычном месте, она стояла на мосту. «Не говори, Гу Чен, что ты входил в камень избегающего мира».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 Конечно, кивнул Хан Сень. — «существует два различных типа полей сражения для геноядер. Ты видел только один тип, но есть еще один, и чтобы туда попасть, нужно специальное хранилище геноядер. Объяснила женщина. Ты хочешь сказать, что Гу Цин Чен пошла туда, где можно зайти в другое хранилище геноядер? Но что она там собирается делать? – спросил Хан Сень. Женщина спокойно ответила. Это также называется полем сражения гена ядер, однако это поле предназначено для бойцов, которые могут завоевывать чужие геноядра. И что это означает? Нахмурился Хансен. Полубоги, выходящие на эти поля сражений, могут убивать своих противников и забирать их геноядра. В том месте геноядра растут очень быстро, соответственно, там можно быстро развиваться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 Это хранилище генов ядер явно было не таким, как то, где он бывал. — Я тебе говорила, что вход в хранилище генов ядер был изменен. Мы находимся на другом поле сражения. Здесь могут собираться все уровни генов ядер. Поэтому твое серебряное геноядро будет очень быстро уничтожено. Сказав, женщина даже слегка улыбнулась. — Какого уровня твое геноядро? — спросил Хан Сень.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 Поэтому хан Сень не был уверен, что он сможет его защитить. Женщина также открыла свой зонд и попыталась защититься от приближающихся копий. Затем послышались удары. К счастью, хансень обнаружил, что копья не могут повредить его защитный зонд. Возможно, не все минотавры драгоценные гены ядра. Хансен был удивлен. Но когда он взглянул на зонд райской луны, то увидел, что на нем остались серьезные вмятины от копий. Похоже, что он не сможет долго продержаться. Хансень подумал, может хорошо, что мой зонд сосредоточен на защите. Ее зонтик относится к классу драгоценных геноядер, однако не может выстоять против этих копий. Мой зонд — это только серебряное геноядро, однако он хорошо справляется.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 и Хан Сень надеялся, что, оказавшись там, они смогут затеряться среди деревьев и таким образом избавиться от своих преследователей. Когда Хан Сень добежал до леса, то обернулся и посмотрел на райскую луну. Ее зонд был закрыт, а когда в нее летели копья, женщина была вынуждена уклоняться. Но их было очень много, поэтому каждый раз на ее теле появлялось новое повреждение,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 Это мое геноядро, фиолетовое поместье. Можете спокойно отдыхать внутри, вам никто не сможет навредить. Твое геноядро очень полезное. Можно сказать, что ты можешь спрятать в кармане настоящее поместье, это как у богатых снобов. Хан Сень даже рассмеялся. Джоудон Лайф вздохнул и сказал, но на самом деле это гораздо большее, просто люди не понимают.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 Прошло немного времени до того, как защитный зонд поглотил сто световых ядер. После этого он начал изменяться. Так как собственное ядро было связано с телом, то когда защитный зонд поглощал световые ядра, Хан Сень ощущал, как его сутра Думсюань становится мощнее. Похоже, что она тоже скоро должна достичь нового уровня. Парень знал, что как только Сутра Дун Сюань перейдет на новый уровень, его защитный зонд станет золотым геноядром. Однако юноша этого не хотел, поэтому пытался подавлять развитие Сутры Дун Сюань, ведь его защитный зонд только недавно стал серебряным геноядром, и юноша хотел получить девять усилений, поэтому он не спешил его развивать. Потому юноша издерживал свою сутру Дун Сюань.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 Хан Сень посмотрел на шесть путей и спросил, «Ты пришел сюда, чтобы улучшить свое геноядро?» Но шесть путей покачал головой и ответил, «Если бы я хотел таким образом увеличивать уровень своего геноядра, то не стал бы уничтожать старое, но новое, я собираюсь развивать шаг за шагом, мне не нужно помощи других». «Тогда что ты здесь делаешь?» Хан Сень действительно не понимал,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 такие, как только что получил Хансень. Это Это геноядро невозможно было использовать, однако оно являлось ключом для входа на божественное поле сражения, но без отсутствующего геноядра туда никто не мог войти. На главном поле сражения можно было получить геноядро Бога. Чтобы войти на это поле, нужно было добраться до таблички геноядра, которые были разбросаны в разных местах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 заставив духа неуглюже уклониться, хотя меч Сюйми был очень мощным, но в данной ситуации он мог только отступить. Красные драконы и другие были шокированы, когда увидели, что такой элитный боец, как Сюйми, не может эффективно сражаться с Хансенем. Противник человека продолжал отступать и в итоге оказался возле таблички гена ядра.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 Тем временем райская луна уже успела призвать свой райский зонд, но в этот раз он выглядел немного другим. Странно, почему мне кажется, что ее зонд стал намного сильнее, чем был раньше? Хансень, нахмурившись, рассматривал зонд. Он действительно казался более мощным, чем раньше. Можно было даже сказать, что теперь это было супергеноядро.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 Я бы предпочла умереть, чем использовать это до того, как войду сюда. Поэтому я действительно благодарна тебе и Джодун Лаю за то, что вы меня сюда привели. Хансень ничего не ответил. Он был не против ей тогда помочь, но юнушу очень разозлило то, что женщина постоянно его обманывала. Райская луна хотела еще что-то сказать.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 А почему здесь собралось столько элитных бойцов? А теперь трудно определить, кому из них может достаться гена ядро Бога. Глава 1483. Навыки владения мечом Бога. Когда райская луна увидела, что соперником Хансеня был Сюими, она нахмурилась и подумала...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 Не каждый мог получить супергеноядро. Многим приходилось упорно работать на протяжении долгих лет, чтобы получить свое единственное супергеноядро. Но только что Сюйми согласился обменять супергеноядро на технику Хан Сеня. После этого всем захотелось узнать, каким же талантом обладает этот парень, если ему готовы столько заплатить. «Когда у меня появится время, я найду тебя в убежище Фернис».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 Теперь никто не думал, что супергена ядро было слишком высокой платой. Да это очень выгодная сделка. Если бы у меня было супергены ядро, и я владел мечом, я бы с радостью заплатил за обучение таким божественным навыком. Глава 1484. Жду, пока ты меня победишь.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 Только из-за этого с ним было сложнее справиться. Во время сражения Хансеня было трудно вывести из равновесия, поэтому он терпеливо продолжал избегать центра воздействия Зонта. Вскоре женщина заметила, что телепортация Хансеня была слабой, и попыталась развернуть зонт, чтобы поймать его. Если бы женщине это удалось, то Хансень был бы втянут в Зонд, и она стала бы победительницей.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 Дрю тю ти